По оговоренным условиям войны дрались без щитов, но в кольчугах и шлемах. Кинжалов и другого оружия тоже не было, лишь секира против меча. Конечно, бой тренировочный, лезвие затуплены, и бойцы сражаются без намерения убить. Хотя для тяжелой секиры Глитнер, удар, который не слабее удара кузнечного молота, не нужна никакая заточка. Пусть пополам не развалится, а то расплющит смятку Особенно в руках Ингвара. И кто сказал, что силач сражается без намерения убить? Разве мало ран и увечий случается в подобных боях, где бойцы в азарте перестают сдерживать себя? Или не хотят сдерживаться, войдя в раж? Против обыкновения зрителей было немного. К кратному полю пришли только Хайке Суровый и несколько старших братьев. Наверное, на отсутствие зрителей настоял Гунат, сообразил Евнар задним числом. Правильно, обычный тренировочный поединок, чего тут глазеть? Опять же, позора меньше, если что. А если что? Нет никаких «если». Нет и не может быть, вдруг понял Скальц совершенно отчетливо. Ингвар силен и опытен. Но и он опасается его быстрого, мелькающего меча. Тянувшись в поединок, евнар сам не заметил, как исчез холод в груди, как прошлогодним снегом растаяла первоначальная скованность. Слава Ингвара, ярость Ингвара – все это стало уже не важно. Только глаза соперника, лицо, разделенное защитной стрелкой шлема, только движение рук и ног, хищное мелькание закругленного лезвия. Тело, как будто вспомнив многочисленные уроки, двигалось словно само. Поймать ритм движения оказалось легко, поймать – да, а вот подстроиться, навязать свой собственный ритм, как учил его Гунар. Несмотря на гнев, Ингвард двигался собрано, экономно, переступал коротко, не спеша и вроде бы не торопился атаковать. Эта видимая неспешность ввела в заблуждение отпив мечом надвигающееся лезвие, скальчуть чуть присел, сходу попытался достать соперника длинным боковым ударом. Показалось все, уже достает, и меч чуть не вылетел у него из рук. Крепкие объятия силы отбил удар концом топорища, мгновенно перехватил руки и, в свою очередь, рубанул так размашисто и неожиданно, что Сьевнар сам не понял, как ему удалось увернуться от сметающей секиры. Лезвие пронеслось совсем рядом. Щеку будто ветром обдуло. Чувствовать, чувствовать. Ох, чувствует еще одна такая атака, и он останется безоружным. Отстраненно мелькали мысли, пока тело само находило нужные выпады и повороты. Сьевнар отпрыгнул как можно дальше. Ингвар за ним. Он еще раз увернулся и ушел в бок. Бойцы снова закружились по ратному полю, а крепкие объятия опять вроде бы не торопился. Широкая секира покачивалась из стороны в сторону, как голова змеи, прикидывающей, с какой стороны ужалить. И в точности, как у змеи, невозможно было понять, с какой стороны последует укус. Он пробовал обойти сначала с одного бока, с другого, Но тот поворачивался легко, незаметно, всякий раз оказываясь готовым к нападению. Еще не успев толком взмахнуть мечом, съем уже видел, что меч натыкается на широкое, как щит-лезвие. И каждый раз получалось так, что ему приходилось пробегать несколько шагов, тогда, когда сам Ингвар ограничивался одним движением. Изматывал соперника не иначе. «Да, крепкие объятия, великий воин!» Опытный, расчетливый боец, предвидящий все уловки противника. Пробить его оборону все равно, что проломить кулаком каменную стену. Еще в начале весны Гунар забрал у Евнара его привычный меч с односторонней заточкой. Традиционный во фьордах формы ланг-сакс. Вручил другой, длиннее, тяжелее. Обоюдоострый клинок каролинского типа. Дорогое оружие. Бери, его! «Потом сочтемся. Этот меч еще не прославил себя в боях, еще не имеет своего имени. Его лишь недавно взяли из мастерской оружейника. Но если я что-то понимаю в клинках, это добрый меч. Он станет тебе надежным товарищем. К хорошему клинку нужно привыкать сразу. Как учиться ездить верхом, нужно на резвой лошади, а не на кляче с заплетающимися ногами. Имя ты дашь ему сам» когда опробуешь в бою, чего он стоит, и, главное, чего ты сам стоишь с этим мечом. Сейчас Евнар был рад массивному мечу с длинной рукоятью, которую при случае удобно схватить двумя руками. Глитнир все-таки тяжелее любого меча. Длинное топорище еще больше усиливает удар, а могучие руки Ингвара делают его почти неотразимым. Подставь щит, и тот разлетится в щепке. Впрочем, кто сказал, что удары нужно отражать напрямую? Подставляться, как упрямая полена под топор дровосека. Самый тяжелый, самый сильный удар легко сбивается боковым движением меча уходит в сторону, где уже не опасен. Окончательно осмелев, Сивнар почувствовал, что его скорость все-таки дает ему преимущество. Резкие прямолинейные атаки Ингвара, в общем-то, достаточно предсказуемы, Главное – уйти с линии удара, разорвать дистанцию. Вот так, например. И еще раз так. Потом Сьевнар не мог сказать, сколько времени они кружились по парадному полю, атакуя, отбивая удары противника, меняясь местами, взрывая ногами утоптанный каменистый песок, отфыркиваясь от стекающих капель пота. Наверное, долго. Даже наверняка долго. Тогда он не думал о времени, ни о чем не думал и прыжки, перебежки, хриплое запаленное дыхание, упрямый перехлест взглядов, стук сердца, лязг железа, отдающийся в ушах суровой, несмолкаемой музыкой. Противник хрипит от усталости? Хорошо, пусть хрипит. Или это собственный хрип отдается в ушах? Неважно. Пусть отдается. Если ему тяжело, то и противнику наверняка не легче. Он, Сьевнар, моложе, быстрее, его меч легче Секиры. «Молодец, малыш, молодец, ты хорошо сражаешься, с тобой трудно сражаться». Сьевнар сначала не понял, откуда пришли эти слова, почему он слышит их так отчетливо, как переступ собственного сердца, а когда понял, то удивился. Потому что это говорил ему Ингвар, тот самый, который вроде бы собирался разорвать его на куски. И глаза у него оказались совсем не злые, веселый, подмигивающий, одобряющий взгляд, как за дружным столом. Именно в этот момент, запнувшись, замешкавшись в собственном удивлении, он и пропустил роковой удар. Точнее, самого удара Севнар не заметил, лишь почувствовал, как шлем на голове неожиданно грохнул, раскололся тяжелым металлическим звоном, рассыпался острыми вибрирующими подголосками. И еще почувствовал, что куда-то летит. Успел удивиться, почему ноги мелькают над головой. Потом все погасло перед глазами. Только звон по-прежнему не смолкал. Долгий, странный, нескончаемый звук, почему-то красного, обжигающего горячего цвета. А разве звуки имеют цвет?